Глава 12. Таким образом, жизнь на мосту стала более разнообразной и яркой. С утра до поздней ночи сменялись здесь многолюдные пёстрые толпы, своих и пришлых, молодых и старых. Поглощённые собой, они были заняты лишь теми помыслами, увлечениями и страстями, которые привели их в ворота. И потому не обращали ни малейшего внимания на тех, кто, погружённый в свои заботы и дума, проходил по мосту, поникнув головой или с отсутствующим видом, не глядя по сторонам и не замечая сидящих на скамьях ворот. К таким прохожим принадлежал и Гаста Миллен Голосинчанин, изкалистый, долговязый, измождённый, бледный и сутулый человек. Невесомое, как бы прозрачное его тело, припечатывало к земле свинцовые стопы. От этого он на ходу раскачивался и шатался, подобно хоругвье в детских руках над крестным ходом. Голова и усы у него седые, как у старика, глаза опущенные. Таким ходит он теперь по городу, напоминая лунатика, не примечая перемен ни на мосту, ни в людях, и сам неприметный для тех, кто явился сюда посидеть, помечтать, попеть, поторговаться, поболтать или просто провести время. Старики забывают его, молодёжь не помнит, чужеземцы не знают, а между тем судьба его теснейшим образом связана с воротами. По крайней мере, судя по тому, о чём так много шёпотом и вслух ещё лет 10-12 назад говорили в городе. Отец Милона Николая Глосенчанин переехал сюда как раз в ту пору, когда в Сербии в полную силу горело мятежное пламя и купил прекрасную усадьбу на Калиште. Ходили упорные слухи, будто он откуда-то бежал с большими, но не чистым путём нажитыми деньгами. Доказательств тому ни у кого не было. И злой Малве верили и не верили, хотя и не отвергали её полностью. Два раза Глосенчанин был женат, но с детьми дело у него не задалось. Одного только сына, Милона, и вырастил. Ему он оставил всё, что имел, явное и тайное. И у Милона был тоже единственный сын, Пётр достатком бы семье хватило, и Слихвой, если бы не его единственная, но всепожирающая страсть игра. Игра не свойственна природе истинного высшего граца. Как мы видели, им владеют иные страсти: чрезмерная слабость к женщинам, а также любовь к выпивке, песням гульбей или праздным мечтам над водами одной реки. Между тем человеческие возможности ограничены во всём, и в страстях тоже. в сталкиваясь и вытесняя одна другую, они часто и вовсе исключали друг друга. Это не значит, что в городе не было людей, подверженных и этому пороку, но число их было ничтожно мало по сравнению с другими городами, и в большинстве своём это были переселенцы или чужестранцы. Одним из них, как бы там ни было, являлся Милан Глосенчанин, азарт игр владелом безраздельно с ранней юности. А за немением партнёров он забирался бывало в соседние уезды и возвращался отуда еле набитый деньгами, словно торговец с ярмарки, или с пустыми карманами, без часов и цепочки, без табакерки и перстня. Но в обоих случаях бледный и невыспавшийся, как после болезни. Вообще же излюбленным его местом был постоялый двор у Стомуча, в конце Вышеградских торговых рядов. Здесь в узкой каморке без окна, при свете незатухающей свечи, Всегда обреталась в три четырёх мучника несчастная страсть за взятх игрока. Они запирались тут и сидели в клубах табачного дыма и духоте, с нальтами кровью в глазах, пересохшими губами и дрожащими руками, не различая ни дня, ни ночи. В этой самой каморке провёл Милан добрую половину своей молодости и оставил добрую половину своего состояния и здоровья. Ему было немногим больше тридцати, когда с ним произошла внезапная и необъяснимая для большинства людей перемена. Она навек излечила Милана от погубной страсти, но в то же время совершенно преобразила и его самого, и его жизнь. Однажды осенью, лет что-нибудь четырнадцать назад, на постоялом дворе появился незнакомец. Ни старый, ни молодой, ни красавец, ни урод. Средних лет и среднего роста, молчаливый и улыбавшийся одними глазами. Деловой человек, всецело занятый своими интересами, которые привели его сюда. Он остался ночевать и под вечер зашел в каморку, где еще с полудня заперлись картежники. Приняли его с недоверием, но незваный гость сидел жался так тихо и скромно, что игроки не заметили, когда он начал ставить по маленькой. Он больше проигрывал, чем выигрывал. И застенчиво хмурился, неверными пальцами извлекая из внутренних карманов серебро. Когда же он изрядно проигрался, пришлось отдать и ему метать. Сначала он сдавал неуверенное робко, но вскоре освоился и разошелся. Играл он не зарываясь, но твердо и решительно. Груда серебра перед ним все росла. Картежники один за другим выходили из игры. К сут хотел было поставить золотую цепочку, но его незнакомец холодно отверг ее. поставив условием играть только на деньги. Ближе к яце игра обрывалась. У игроков кончились наличные деньги. Милан Глосенчанин держался дольше всех, но вот под конец он отступился. Учтиво попрощавшись, незнакомец удалился в свою комнату. На следующий день игра возобновилась, и снова незнакомец, как и накануне, поочередно проигрывая и выигрывая, однако же выигрывая больше, чем проигрывая, отобрал у своих партнеров все наличные деньги. Игроки следили за его руками, заглядывали в рукав, осматривали со всех сторон, приносили новые колоды, менялись местами, но ничего не помогало. Играли без затей в пресловутое очко тридцать одно всем известное с детства, но тактику незнакомца постигнуть не могли. то он прикупал на двадцать девять или даже на тридцать, а то останавливался на двадцати пяти. он не гнушался мелких ставок, не замечал незначительных погрешностей партнеров, а более крупные пресекал с холодным лаконизмом. само присутствие этого заезжего чем-то беспокоило и раздражало милано Гласенчанина. он вообще в те дни чувствовал себя больным, разбитым. Давая за руку больше не играть, он снова брел в каморку, спускал все до последнего гроша и возвращался домой пристыженный и злой. На четвертый или пятый вечер он все же совладал с собой и остался дома. Уже было и деньги приготовил и обулся, но сумел себя перебороть. В голове шумело, дыхание прерывалось, не разбирая блуд, он скоро проглотил он нужен. Несколько раз выходил из дома, курил, слонялся по двору и оглядел на притихший внизу город в светлом сумраке осенней ночи. Порохаживаясь так взад вперёд и гласеньчене, но видел вдруг, как вдали на дороге кто-то замаячил. Потом свернул и остановил своего аграды. "Добрый вечер, сосед", крикнул неизвестный. По голосу Милон тотчас признал его. Это был незнакомец, остановившийся на постоялом дворе. Он без сомнения направлялся к нему и хотел ему что-то сказать. Милон подошёл к ограде. Ты что, не идёшь сегодня на постоялый двор? бесстрастно и спокойно спросил его Пришелец, как бы между прочим. Э, что-то охота нет. Там другие есть. Никого нет. Все куда-то разбежались с позаранку. Давай хоть вдвоём перекинемся. А уже поздно, да и негде. А мы на мост спустимся. Вот-вот, Луна, покажется, да вроде бы сейчас не время, отбивалось Милона Елиашевеля о деревеневшими губами. Незнакомец всё стоял, словно и мысли не допускал, что может быть как-то иначе, чем он сказал. И действительно, Милона отпер садовую калитку и пошёл за ним, хоть и пытался словами, доводами разума и последними усилиями воли вырваться из плена мягкой власти. неудержимо влекущего его за собой ненавистное неотразимое, как и сам незнакомец. Они быстро спустились с околишта, а большая уже ущербная луна, как бы в подтверждение слов незнакомца, выплыла из станашеваться. Мозг казался призрачным и беспредельным, концы его терялись в туманной мгле. Тяпёрные быки внизу были погружены в тьму. Одна сторона арк буков была ярко освещена, а другая тонула в непроглядном мраке. Приламываясь под острым углом, эти светлые и чёрные поверхности придавали ему вид волшебного видения, возникшего на миг в прихотливой игре света и тени. Оборот книжевой души уселись, незнакомец вытащил карты. Милон было заикнулся о том, что в потёмках и карты мол не различишь, и деньги спутаешь. Но незнакомец не придал значения его словам. Игра началась. Сначала партнёры изредка перебрасывались словами, но потом совсем замолчали. Свёртывали только кузи ножки, прикуривая их от старых. Передя несколько раз из рук в руки, колода в конце концов поручно обосновалась у незнакомца. Монеты не слышно падали на каменные плиты, чуть увлажнённые росой. Наступил столь знакомый и милоновый момент, когда приезжий взял на 29 двойку, а на 30 туза. Милонов едва не задохнулся, в горле застрял ком. В глазах потемнело, а лицо незнакомца в сиянии луны выглядело ещё более бесстрастным, чем всегда. Неполный час игры стоил Милонову всех наличных денег. Незнакомец предложил Милонову подняться домой и взять ещё, а он его проводит. Они пошли, вернулись и сели снова. Милон нагромодил на ощупь и без слов начинал себя мысленно картой и объяснялся знаками. Вообще казалось, карты утратили своё значение и стали лишь поводом для жесточённой поединка двух противников. Проигравший снова в пух и прах, Милон был послан за деньгами домой, меж тем как незнакомец остался курить в воротах. Нет, то рас он ещё не обязательно его провождать. Ибо он не допускал теперь идти ни мысль о том, что Милон посмеет ослугца его обмануть или остаться дома. И Милон отправился домой без возражений и покорно приплёлся назад. Тут вдруг карцожное счастье круто повернуло. Милон возврасился проигранный, от волнения ком в горле всё разрастался и сильнее душил его. Незнакомицу двойл в ставке за семутроя. Игра обостряясь шла быстрее и быстрее. Шелест карт сменялся звоном серебряных и золотых монет. Противники молчали. И только бурное дыхание Милана, впадавшего в озноб, пожар, попеременно нарушало тишину мягкой лунной ночи. Милан играл, сдавал карты и крыл, подчиняясь скорее какой-то злу необходимости, чем азарту. Он чувствовал, что пришелец вместе с деньгами вытягивал из его костей костный мозг. высасывал кровь из жил, каплю за каплей, с каждым новым проигрышем лишая его последних сил и воли. Времена Милон поглядывала из-под лобья на своего противника, ожидая увидеть рожую дьявола со скальной пастью и горящим взором. Но к удивлению своему, каждый раз обнаруживал перед собой заурядную физиономию незнакомца с напряжённым выражением тружника, занятого обыденно малоприятным для него делом, от которого он спешил поскорее избавиться. Вскоре Милон опять остался без гроша, тогда приищий предложил играть на имущество, движимое и недвижимое. Ставлю 4 маджари против твоего гнедова, седло идёт. Идёт. Так к гнедоу с седлом перешёл к незнакомцу, а следом за ним ещё две вьючные лошади, корова и телята. С дотошностью опытного барышника незнакомец перебрал всю скотину из милоновых конюшен и хлевов. безошибочно назначая цену на каждую голову, как будто бы родился и вырос в этом доме. Ставлю двенадцать дукатов за твое поле по прозванию Слабина. По рукам? По рукам. Незнакомец задавал, взяв пять карт. Милан набрал всего двадцать восемь очков. Еще? небрежно спросил незнакомец. Еще одну. Едва слышным шепотом отвечал Милан, чувствуя жаркую волну крови, прихлнувшей к сердцу. Незнакомец не брезжно снял карту, это была двойка, спасительная двойка. Довольно, безразличным тоном процедил Милан сквозь зубы. И суровно сжал в руке сложенные карты. Боясь выдать себя противнику, он изо всех сил прикидывался безразличным. Незнакомец стал набирать в открытую, набрав у двадцать семь, он помедлил и спокойно посмотрел в глаза Милану, но тот опустил взгляд. Незнакомец взял еще одну карту, это была двойка. Он едва слышно и коротко вздохнул. Похоже было, что он остановился на двадцати девяти. И милым, предвкушая победу, начал уже было оживать. Но вот в самое мгновение незнакомец встрепенулся, выписил грудь и, закинув голову вверх, отчего сверкнули по лунной его глаза и лоб, перевернул еще одну карту. Снова двойка. Это казалось невероятным. Три двойки одна за другой подряд. Но всё мне менее это было так. На перевёрнутой карте Меланвоучий увидел своё поле, вспаханное, проборонованное по весне, когда оно всего милее в взгляду. И буры с деянным круговоротом завертелись у него перед глазами. Но твёрдый голос незнакомца быстро привёл его в чувство. Очко? Поле моё? Потом наступил черед других полей, а следом за ними обоих домов и дубовая роща в Осойнице. В казино как правила сходились. Порой Милон выигрывал и сгребал себе дукаты, его снова крыла надежда, но два-три случая невезения, и он снова спускал все наличные и играл на имущество. Когда бурным потоком игры смыло всё состояние Милона, противники замерли на миг, но не для того, чтобы передохнуть. Всякая заминка, казалось, страшила их больше всего, а чтобы размыслить, на что бы сыграть ещё. Незнакомец был сосредоточен и имел вид измотанного тружника, позволившего себе короткий перерыв после завершения первой половины работы и жаждущего поскорей приступить ко второй её половине. Милон застрял в ледяной неподвижности, сердце стучало в ушах, каменные сиденья под ним то поднималось, то проваливалось. Вдруг незнакомец проговорил своим бесцветным, нудным, немного грусовам голосом: "А знаешь что, дружище? Давай по новой кинем". Но только уж баш на баш. И ставлю весь сегодняшний выигрыш, а ты свою жизнь. Выигрываешь всё снова возвернётся к тебе деньги, имущество, земля. Проиграешь прыгнешь с моста в Дрину. Он произнёс это своим неизменно сухим и деловитым тоном, как будто речь шла о самом что ни на есть обыкновенном уговоре двух завзятых картошников. "Ну вот пришла пора погибителю спасти душу", подумал Мила. И дёрнулся было в отчаянной попытке вырваться из оскал к водоворота, который уже унёс всю его собственность, и теперь неотдиримой силой затягивал его в самого. А незнакомец одним единственным взглядом пригвоздил его к месту. И как бывало на постоялом дворе, когда играли по маленькой, Милон кивнул и потянулся к картам. По очередности сняли. Незнакомцу выпала четвёрка, милоноя десятка. Ему было сдавать Это исполнила его Надежды. Милон Митал не знакомится, всё прикупал и прикупал. Ещё, ещё, ещё. Прикупил не больше, не меньше, как целых 5 карт и только тогда сказал: "Довольно". Теперь набирал Милон. Когда дошёл до 28, он задержался на какую-то долю секунды, с поту취щев взглянул на карты противника и его непроницаемое лицо. Мне невозможно было угадать, на чём он остановился. Однако весьма вероятно, что он набрал больше 28. Во-первых, сегодня он в недобории не сидел, а во-вторых, у него пять карт. И собрав последние силы, Милона открыл ещё одну карту. Это была четвёрка. И так 32. И значит, крышка. Он смотрел на карты, не верив самому себе. Казалось невозможно вот так всё разом потерять. И что-то жгучее и гулкое пронзало его от головы до пят. И в это самое мгновение смысл всего сущего открылся Милону в человеческой жизни и самого человека, и его проклятые и необъяснимые страсти ставить на карту своё и чужое, себя самого и всё, что есть ценного в жизни. Всё это стало ему предельно ясно в озарении ослепительной вспышки. как бы отодвинувшей его игру, и проигрыш при всей их грубой вещественности, необратимости и непоправимости в область каких-то кошмарных видений. Он хотел крикнуть, позвать кого-то на помощь или хотя бы слабым вздохом напомнить о себе, но и на это не было в нём силы. Незнакомец стоял перед ним в ожидании. И тут вдруг, где-то на берегу, прокричал петух, голосисто и тонко. И тут же ещё раз Пятых был где-то неподалёку от моста. Слышно было, как он захлопнул крылы. В ту же минуту разлетелись точно подхваченные ветром карты, монеты рассыпались и покатились во все стороны. Мост дрогнул, как бы сотрясая всё основание. Милан закрыл глаза, объятый ужасом, считая, что пришёл его последний час. Когда же он открыл их снова, он был один. Его противник испарился бесследно, будто мыльный пузырь. А вместе с ним с гранитных плит моста исчезли деньги и карты. Ущербная луна оранжевого цвета плыла по краю горизонта. Поднимался свежий ветер. Громче шумела вода под мостом. Недоверчивыми пальцами ощупав под собой каменную гладь с камни, и медленно возвращаясь к действительности, Милан с трудом поднялся и едва переставляя как бы оставшиеся чужими ноги, поплёлся к себе домой, на Калишта. Схлипывая и пошатываясь, он кое-как дотащился до двери, навалившись на неё всем телом, грохнулся, точно подстреленный насе. Домашние проснулись от шума, внесли его и уложили в постель. Два месяца милый лежал в горячке и без памяти, считали, что он уже не жилец на этом свете. Отец Никола приходил даже соборовать его, но он всё же поправился и поднялся с постели, однако совсем другим человеком. Это был без времени состарившийся нелюдим, молчаливый отшельник, почитавший тяжёлой обязанностью водиться с людьми. Не знающее улыбки лицо хранило выражение болезненная настороженная забоченности. Кроме дома и хозяйства, для него более ничего не существовало, словно он никогда и не слышал ни про карты, ни про приятелей. Находясь ещё На отри болезни Милан рассказал отцу Николе о том, что с ним произошло той ночью в воротах, а позже, чтобы снять с души непосильное бремя, с которым он не мог жить, поделился своей тайной еще с двумя своими добрыми друзьями. Слухи просочились в город, но как бы ни были они и сами по себе невероятны, люди постарались еще их приукрасить, создать легенду, но вскоре со свойственным им непостоянством переключили свое внимание на кого-то другого. и совершенно забыли Милана его злоключения. То, что осталось от прежнего Милана Голосенчанина, продолжало жить и работать среди горожан. Младшее поколение только-то и его и знает, не подозревая, что когда-то Голосенчанин был совсем иным. Да и сам он, казалось уже, все позабыл. И проходя тяжелым и медленным шагом лунатика через мост по дороге из дома в город, он не испытывал ни те, ни волнения. Даже память молчала. Самой мысль о том, что белокаменные сиденья дивана, на которых сидят сейчас несчастные люди, могли иметь какую-то связь с тем страшным местом на краю земли, где как-то ночью он играл свою последнюю игру, доверив обманчивой карте и состоянию своей жизни своей, на этом и на том свете, ни на минуту не приходило ему в голову. Вспоминая события той ночи, мил он всё чаще мучился сомнениями. А не было ли всё это ужасным сном? приснившемся ему, когда он рухнул в беспамятстве на пороге собственного дома, то есть следствием, а не причиной его болезни. Да и отец Никола и оба его приятеля, которым он доверил свою тайну, склонно были, говоря по чести, считать рассказ Мила на порождением болезни новобрёда, уродливым плодом расстроенного воображения. Ведь никто же в самом деле не поверит, будто дьявол играет в очко и заманивает ворота того, кого решил погубить. Впрочем, привлечение нечистой силы к участию в некоторых наших происшествиях, крайне туманных и загадочных, становится порой действительно необходимым для их объяснения или хотя бы частичного обоснования. Как бы там однако ни было, с участием ли дьявола или без вмешательства оного, во сне ли или наяву, одно остаётся совершенно бесспорным: Потеряв в одну ночь здоровье, молодость и большие деньги, Милан каким-то чудом раз и навсегда избавился от своей несчастной страсти. Но и это не все. К истории Милана Голосинчанина примыкает история еще одной судьбы, решившейся также в воротах. На утро после той злосчастной ночи, когда Милан Голосинчанин во сне или на его проиграл в воротах последнюю роковую партию, занялся яркий осенний день. Была суббота. Воротов, как обычно, собрались вышегородские евреи, торговцы со своими сыновьями. Праздные и торжественные, в атласных штанах и безрукавках из тонкого сукна, в тёмно-красных пловских фесках, с серьёзной важностью справляли они праздник И дня Господня, прогуливаясь над рекой, словно бы высматривая в ней кого-то. Но больше всего сидели у ворот, оживлённо и громко разговаривая на испанском, обильно оzdobrenным сербскими ругательствами. Одним из первых в то утро в воротах появился Букус Гаон, старший сын почтенного набожного и бедного цирюльника Аврама Гаона. Ему было шестнадцать лет, но он не определился еще и не в ремесле, ни в каком-либо другом постоянном занятии. В отличие от прочих Гаонов шальной ветер гулял в голове парня, не давая ему угомониться и сосредоточиться на чем-нибудь одном, а гнал его все дальше и дальше в поисках какой-то лучшей доли. Третем, как сесть Букус посмотрел, чисто ли перед ним с камня, и вдруг в зазоре между плитами увидел сверкнувшую желтизной павловску. Это был блеск золота, столь любезный человеческому взору. Букус присмотрелся внимательнее, сомнения не было. В щель закатился дукат. Опасаясь быть замеченным, и не зная, чем бы его вывернуть из щели золотой, ухмылявшийся ему из своего каменного укрытия. Парнишка огляделся. Но тут же вспомнил про субботний день, в который всякий труд есть грех и позор. В сильном замешательстве и беспокойстве он уселся на скамью, закрыв собой щель, и не вставал с места до самого полудня. В обеденное время, когда всё еврейское общество от мало до велика разошлось по домам, Букус, презрив стражейшие запреты и обычаи, оторвал ичменную соломинку по толще и осторожно извлёк золотой ищель. Из Это была настоящая маджария, тонкая, почти невесомая, словно высохший маленький листок. Букуст день опоздал на обед, и, приступив к тринадцатом, в семье было 11 детей, отец и мать к скудной трапезе. Почти не слышал брани отца, назвавшего его бездельником и шалопаем, неспособным даже на то, чтобы вовремя прийти к готовому обеду. В ушах Букуса гудело, глаза слепило нестерпимым блеском. Перспектива сверкающих дней, исполненных невиданной роскоши и царства его грез, открылась перед ним. Ему казалось, что в кармане у него солнце. На следующий день Букус с позоранкой без долгих раздумий устремился со своим дукатом в постоялый двор у стамуича и проскользнул в ту самую каморку, где игра шла чуть ли не круглые сутки. В мечтах своих давно уже предвосхищает этот миг, Богос до сих пор за неимением приличной суммы не смел переступить порог заветной комнатушки и пободать счастье. Сейчас мечта его сбылась. Здесь он провёл несколько жирких и мучительных часов. Встретили его с презрительным недоверием, когда увидели, что он разменял золотой, и его сейчас же заподозрили в воровстве, но ставку приняли. Ибо начня они расследовать происхождение на личности у каждого из игроков, ни одна партия не могла бы быть составлена. Но тут для новичка наступили новые муки. Когда он выигрывал, волна горячей крови приливала к голове, ослепляла и билась в висках. При каждом чувствительном проигрыше сердце замирало в груди, и дыхание пресекалось. Однако после всех перенесённых пыток, далившихся, оказалась вечность. Боку совершил в тот вечер из каморки с четырьмя золотыми в кармане. И несмотря на лихорадочный озноб и страшную разбитость в теле, точно его выпорли о раскалённому пруту. Он шагал прямо и гордый, перед его горящим взором в туманных дали вставали лучезарные горизонты, заслоняя собой непроходимую божество родительского дома и всего этого города. Бокуш шёл торжественный опьянённый. Впервые в жизни упивался он не только блеском и звоном золота, но и его тяжестью. Той же осенью Бокуш ещё совсем молодой и зелёный бросил отчий дом и сделался завзятым бародёгой и картёжником. В старой Гаон сгорала от стыда, изнывая от тоски по своему первенцу. Сефардская община, как личное горе, переживала эту беду. А Букус в погоне за лисим кортежным счастьем в скором времени покинул город и пошел скитаться по белому свету. И больше никто ничего, вот уже будет тому четырнадцать лет, о нем не слыхал. Говорят, что Букус испортил чертов золотой, который он нашел в воротах и выковорнул из щели в субботний день.